Серафим еще три недели простоял в гавани. Потом Хелл нанес прощальный визит консулу. После того, как они обменялись цветистыми приветствиями и комплиментами, Хелл сказал. «Я, наконец, закончил ремонт судна и готов выйти в море». «Когда вы думаете отплыть?» Грей с трудом придал своему огромному телу сидячее положение и с интересом посмотрел на Хелла. «Через три дня с утренним отливом». «Хотя ваше присутствие для меня большая честь, я понимаю ваше желание продолжить путешествие, особенно памятуя о вашем драгоценном грузе. Могу только пожелать вам удачи и попутного ветра». Он не проявлял ни малейшего желания отсрочить отплытие Хэла. Напротив, стремился побыстрее выпроводить гостя. Для Хэла это означало только одно — Джан Гри, Аль-Ауф, извещен» и, может быть, уже затаился в засаде где-нибудь в Мозамбикском проливе. Последние три дня в гавани Занзибара посвятили окончательной подготовке к бою. Под присмотром Большого Дэниела пушки зарядили новыми зарядами, принесли из порохового погреба шелковые мешочки с порохом и уложили возле орудий. Аболли позаботился, чтобы все мушкеты и пистолеты были снабжены новыми кремнями и заряжены. Жужжали точильные камни, столбы искр слетали с лезвия абордажных сабель кромки которых становились острыми, как бритва, наконечники пик затачивали вручную. Но всю эту деятельность тщательно скрывали, так что ее нельзя было заметить с пристани или из крепости. Хелл наблюдал за неожиданными передвижениями стоящих на якоре кораблей. Ему казалось, что со времен его последнего разговора с Грэем число небольших судов, уходящих из гавани и входящих в нее, увеличилось. Многие подплывали к Серафиму, их моряки, свешиваясь через борт, смотрели на большой английский корабль. Возможно, это было вызвано естественным любопытством, но Хелл полагал, что новость о предстоящем отплытии услышали и заинтересованные лица в море. В их последнюю ночь на Занзибаре спустились тяжелые тучи. Загремел гром, словно по небесной крыше покатились большие камни. Молнии превратили ночь в день в А на палубу Серафима обрушился дождь. На орудийной палубе приходилось кричать, чтобы тебя услышали. После полуночи небо расчистилось, и на него высыпали мириады звезд, отражавшиеся в поверхности гавани. Было так тихо, что Хелл, лежавший без сна в своей каюте, слышал, как караульный араб на одной из стоявших поблизости Дау негромко запел. Аллах Велик, человек словно пена в следе Муссона, Держи плеяды над головой, А утренняя звезда пусть будет у тебя перед глазами, Только Аллах знает все океанские пути, Только Аллах вечен. С первыми признаками рассвета который погасил звезды, Хэлл встал и вышел на палубу. С острова теплыми порывами дул ветер. Серафим покачивался на якоре, готовый пуститься в путь. Хэлл кивнул Неду Тайлеру, и тот вызвал наверх обе вахты. Экипаж поднялся на мачты. Паруса развернулись, наполнились. Они хлопали и ребили Но вот ветер туго натянул их. Серафим накренился и стал носом к выходу из гавани. Хэлл прошел на корму и увидел, что четыре дау тоже снялись с якоря и следуют за ними. Каждая подняла свой единственный парус. Они могли просто дожидаться отлива, чтобы поплыть. Заметил Нед, стоявший рядом с ними, и тоже глядевший назад. Возможно, все, мистер Тайлер. Даже то, что консул Грей — честный человек. Хэлл посмотрел на высокие стены крепости, озаренные жемчужным рассветом, и неожиданно заинтересовался. На вершине восточной башни загорелся огонь. На глазах у Хэла поднялся тонкий столб дыма, и его начало уносить муссоном. "Думаете, они там греются?" негромко спросил Хэл. "Этот дым легко заметить на побережье через пролив", ответил Нет. "Или в 20 лигах в море". Пролив здесь был узок, и когда солнце подняло свой огненный диск над горизонтом, они явственно увидели очертания африканского побережья. Его далекие горы вспыхнули на солнце. Хелл снова оглянулся. Небольшая флотилия Дау по-прежнему следовала за ними. Он поднял еще не все паруса. На грот Мачте оставались три свободных рея. И Серафим двигался легко, но не быстро. Две большие Дау из числа следовавших за кораблем оказались проворнее прочих. Они держались за Серафимом остальные постепенно отставали. «Палуба! На побережье дым!» — донесся с вершины голос Тома, и Хелл подошел к борту. На одном из зеленых мысов, за которым белел коралловый песок, в небо уходил тонкий столб дыма. Дым был неестественного серебристо-белого цвета и поднимался вертикально, пока ветер не подхватил его и не превратил в длинный след над зелеными холмами. Весь этот день плыли на юг. По мере их продвижения, стоило Серафиму поравняться с каким-нибудь мысом или утесом, на берегу неизменно загорались костры. Дым был все такой же серебристый и наверняка видный на много миль в округе. Разбросанный флот маленьких дау продолжал следовать за ними по проливу, причем две более крупные держались поодаль, в двух-трех милях, но когда солнце скатилось за горизонт, Окрасив облака в красный и золотой цвета, эти две дау прибавили парусов и почти незаметно сокращали дистанцию, пока не стали отчетливо видны из палубы Серафима, даже в слабом свете. В подзорную трубу Хелл разглядел на их палубах множество людей. — Думаю, что скоро что-нибудь произойдет, — сказал он наду Тайлеру. — Пусть экипаж поужинает, пока еще светло. Возможно, ночью потребуется вести бой. — Нед посерьезнил. Даже сильный боевой корабль в ночном бою теряет преимущество, окруженный более слабыми, но многочисленными врагами. Под покровом темноты флот из маленьких дау может подобраться к большому судну, и масса вооруженных людей окажется на палубе, прежде чем пушкари сумеют их отогнать. В этот момент с Марса послышался крик. «Палуба! Прямо по курсу небольшая лодка! Похоже, терпит бедствие!» Хелл подошел к поручню и поднял глазам подзорную трубу. Впереди он разглядел корпус рыболовной дау, низко сидящей в воде, так что над поверхностью видна была только палуба. Вокруг Дао в воде виднелось множество голов. При виде Серафима там замахали, и ветер донес крики. «Ради любви Аллаха, помогите! Вас послал нам сам Аллах!» Когда корабль оказался так близко, что стали видны человеческие фигуры, Среди обломков крушения Хэлл приказал лечь в дрейф. Серафим развернулся носом к ветру и подплыл ближе к затопленной дау. «Отправить за ними шлюпку», — приказал Хэлл, и пока шлюпку спускали, в нее садились грибцы, пересчитал терпящих бедствия. «22 человека. Слишком большой экипаж для такой маленькой дау, мистер Тайлер». «Действительно, капитан, необычно большой экипаж». Хэлл прошел туда, где с отрядом вооруженных матросов ждали Большой Дэниел и Уилл Уилсон. «Вы готовы к радушному приему, мистер Фишер?» «Такого радушного приема они не встретят по эту сторону рая!» Мрачно ответил Большой Дэниел. Шлюпка заполнилась мокрыми оборванными матросами с Дау. Низко сидя в воде, она двинулась к Серафиму. Неожиданно Уилл, Уилл Уилсон негромко свистнул его красивое смуглое лицо озарило дьявольская радость. «Вон тот, вон, вон, рослый на носу с бородой!» Он показал на одного из уцелевших. «Я его знаю. Клянусь богом истинное удовольствие снова с ним встретиться. Он был вожаком шайки головорезов, напавших на Минотавр, с помощью точно такой же приманки. Пожалуйста, отступите назад, мистер Уилсон!» Негромко предупредил Хелл. «Иначе он вас узнает» пусть сначала поднимется набор. Шлюпка прицепилась к спущенным Серафима цепям, и первый из спасенных поднялся по лестнице и опустился на четвереньки. Он прижался лбом к палубе, и морская вода, которая текла с его одежды, образовала небольшую лужицу. — Да богословит Аллах и все святые этот корабль! ваши доброта и милосердие будут записаны в золотой книге! — Хватит пари! Большой Дэниел ласково поднял его на ноги а его люди окружили удивленного араба и прижали к борту. Следующим поднялся на палубу бородатый. Он развел руки, и его влажная одежда прилипала к долговязому телу. «Какой замечательный день! Мои дети и внуки!» Начал он звучным голосом. «Салям алейкум, Рашид!» — поздоровался с ним Уилл Уилсон. «Мои глаза много дней стремились увидеть твое прекрасное лицо!» Рашид в тревоге посмотрел на него. Уилл подошел ближе и улыбнулся. Араб узнал его и в отчаянии оглянулся в поисках спасения. Потом прыгнул к борту. Уилл Уилсон перехватил его еще в воздухе и бросил на палубу. Он уперся коленом ему в спину, а острие кортика приложил к мягкой коже за ухом. «Молю тебя, возлюбленный пророком, дай мне причину перерезать тебе горло!» Он уколол араба, и тот завизжал и забился на палубе, Уилл провел свободной рукой по телу Рашида, потом порылся в его мокрой одежде и извлек смертоносный кривой кинжал, прижал острие кинжала к уху Рашида и отрезал мочку. Струйка крови потекла тому на бороду. — Ага, достаточно острый, — с удовольствием сказал Уилл. — Должно быть тот самый кинжал, которым ты перерезал горло моему товарищу, Бену Брауну, и убил Джонни Уайта. Рашид всхлипнул и истошно взмолился о милосердии. «Аллах, свидетель, я не виновен Ты принял меня за кого-то другого! Я честный бедный рыбак!» Остальные уже поднялись на палубу и стояли в замешательстве, окруженные кольцом обнаженных сабель. Уилл рывком поднял воющего, извивающегося Рашида на ноги и толкнул к его людям. «Если кто-нибудь из вас попытается бежать или достанет спрятанное под одеждой оружие, мои люди выполнят приказ». «Рубить головы», — предупредил Хелл, потом повернулся к найду Тайлеру. «Пожалуйста, верните корабль на прежний курс». Когда Серафим поймал ветер и снова двинулся по проливу, Хелл сказал пленникам. «Все раздевайтесь, до самой немытой шкуры». Последовали протестующие крики. «Эффенди, так не годится, наша нагота опозорит нас в глазах Аллаха!» Хелл достал из-за пояса пистолет и взвел курок он прижал пистолет к голове Рашида. — Всю одежду. Поразите нас толщиной и длиной своих обрезанных концов, которые позволят вам наслаждаться с гуриями в раю, куда я вас отправлю. Рашид неохотно сбросил мокрую одежду и остался в набедренной повязке. — Все снимай, — настаивал Хэл. Арабы один за другим раздевались. Они осторожно укладывали одежду на палубу, стараясь, чтобы не выпирало и не звякнуло о палубу то, что они под ней прятали. И вот они стояли жалкой кучкой, прикрывая срам руками, подвывая и клянясь, что невиновны. Сброшенная одежда грудой лежала на палубе. «Обыскать», — приказал Хелл, а более большой Дэниел руками прощупали каждый предмет одежды и извлекли множество скрытых в складках кинжалов. К тому времени, как они закончили, на палубе выросла гора оружия. «Рашид!» — сделал Хэлл знак предводителю. Тот упал на колени. На его лице слезы смешивались с кровью из отрезанной мочки. «Каков план Аль-Ауфа? Как вы должны были сообщить о том, что корабль захвачен?» «Я не понимаю тебя, Эфенди. Я не знаю человека по имени Аль-Ауф. Пожалей бедного рыбака. Мои дети без меня умрут с голоду». «Всемилостливый Аллах пошлет пропитание твоим сиротам», — заверил хел И обвел взглядом замерших от ужаса пленных. Вот этого Он выбрал злодейского вида грабителя с изуродованным шрамами лицом и пустой глазницей. Уил вытащил его из толпы, обмотал шею цепью и закрепил ее кандалами. Спрошу еще раз, улыбнулся хел рашиду. каков сигнал. «Во имя Аллаха Финди, я не знаю человека по имени Аляуф, не знаю ни о каком сигнале!» Хэл кивнул о Болли. Тот подхватил закованного араба на руку, как ребенка, и понес к борту. Поднял высоко над головой и бросил в воду. Тот ударился о поверхность и мгновенно исчез. Его утащила вниз тяжесть цепи. На палубе все, даже английские моряки, в ужасе умолкли. Они и подумать не могли, что их капитан способен на такую безжалостность. Затем кучка ногих пленников, как один человек, опустилась на колени. Они закричали и, закрыв глаза руками, молили о пощаде. «Сигнал!» — спокойно спросил Хелл, глядя на Рашида. «Аллах свидетель! Я не знаю никакого сигнала!» «Возьми его!» — сказал Хеллоболли. Тот схватил Рашида за раненое ухо потащил его, вопящего и истекающего кровью к борту, швырнул его на палубу, босой ногой наступил на спину и обмотал вокруг горла цепь. Потом легко поднял над головой. «Брось его акулам», — приказал Хел, хотя даже их стошнит от этой падали. «Я все скажу! Я я все скажу!» — закричал Рашид, дрыгая ногами в воздухе. «Пусть этот черный шайтан отпустит меня, и я скажу!» «Держи его за бортом», — приказал Хэл. Аболли сменил хватку. Теперь он держал Рашида за ноги, высоко над волной, поднятой носом Серафима. «Говори», — негромко сказал он, — «потому что у меня устают руки. Они не смогут долго удерживать твой вес». «Два огня!» — закричал Рашид. «Два красных огня на грот мачки! Это сигнал а Уфу, что мы захватили корабль!» Аболли втащил его обратно и бросил на палубу. «Каким курсом он приказал вам идти? Где вы должны с ним встретиться?» «Он велел мне идти на юг и держаться близко к суше, направляясь к красу бенкуму Хэлл знал, что так называется большой, выдающийся в залив мыс. «Закуйте их всех и заприте на юте» и пусть охрана от них не отходит. В того, кто попытается бежать, стреляйте», — приказал Хэл по-арабски, чтобы пленные поняли. Как только солнце опустилось в горящее море, Хэл убавил паруса и отошел подальше от суши, как сделает любой благоразумный капитан, идущий в виду подветренного берега. Корабль продолжал медленное движение на юг, и в течение ночи Вперед смотрящие не раз замечали тусклый свет ламп, следующих за ними Дау. Где бы ни укрывался Минотавр, Аляуф на его борту рассчитывает, что его люди захватят Серафим, только когда почти весь экипаж уснет, поэтому Хелл ждал до четырех склянок утренней вахты, а в два часа приказал поднять на грот мачте два красных фонаря. Фонари смотрели в ночь, как глаза дракона. Потом он приказал Аболли и двадцати лучшим бойцам надеть еще влажную одежду пленных арабов. Пока они обертывали головы кусками ткани, Хелл спустился в свою каюту и быстро переоделся в тот костюм, который надевал, когда вечером отправлялся на Саук в Занзибаре. Когда он снова вышел на палубу, Серафим спокойно плыл по темной воде. С заходом луны темные очертания суши, в ожерелье фосфорицирующего прибоя исчезли в темноте. Хелл прошел по палубе и поговорил с каждой группой людей, сидевших за поручнями. «Время опасное», — говорил он матросам. «Будьте начеку. Они нападут на нас так, что мы и не увидим». За два часа до рассвета, в самое темное время ночи, Хелл послал за сыновьями. Когда они пришли, Том был бодр и дрожал от возбуждения, а Дориан зевал и тер глаза. Должно быть, он спал на тюфике. «Я хочу» чтобы вы оба немедленно заняли место по боевому расписанию наверху мачты. Строго сказал им Хелл. «Если корабль вступит в бой, оставайтесь наверху, чтобы не происходило здесь под вами. Вы меня поняли?» «Да, отец!» Лицо Тома, озаренное светом с Нактоуза, было внимательно. «Я передаю брата под твою опеку, Том!» Сказал Хелл, как не раз говорил раньше. «Дориан, ты должен беспрекословно слушаться Тома. Да, отец. Я буду очень занят и не смогу присматривать за вами. Но я хочу знать, что вы оба в безопасности, высоко над боем. Он вместе с сыновьями прошел грот мачте. Под покровом темноты положил руки им на плечи и сжал. Господь любит вас, парни, и я тоже. Не старайтесь геройствовать, оставайтесь в безопасности. Он смотрел, как они поднимаются по снастям и исчезают в темноте наверху. Потом вернулся на свое место на Юте.